Продолжение негласного надзора за Короленко. Санкт-Петербургское охранное отделение осуществляло негласный надзор за Владимиром Галактионовичем с 1 июля 1896 года по 1 января 1898 года. За этот период за ним ничего предусудительного замечено не было, Все его поездки и контакты фиксировались. За каждый годичный период наблюдения в его деле имелась запись поведения и образа жизни одобрительного. 28 октября 1900 года Короленко поселился на постоянное место жительства в городе Полтаве. Начальник Полтавского жандармского управления в своих сведениях по наблюдению с 1 июля 1900 года по 1 января 1901 года, подробно сообщал обо всех передвижениях и встречах писателя. Летом 1902 года Владимир Галактионович проживал на хуторе своего брата в Новороссийском округе. Начальник Кубанского областного жандармского управления доносил в департамент полиции, что о Короленко неблагоприятных в политическом отношении сведений не поступало. Аналогичные доклады писали начальники жандармских управлений Санкт-Петербурга Чернигова-Бессарабии, на территории которых временно находился писатель. Прекращение негласного надзора за Короленко. В 1903 году негласный надзор политического сыска за Короленко был снят. Но Владимир Галактионович продолжал оставаться в поле зрения Полтавского жандармского управления, но не как состоящий под негласным надзором а как лицо деятельность и известность, которого представляла разыскной интерес для политического сыска. Некоторые авторские соображения. Читатель уже обратил внимание на некоторые не совсем понятные отношения Короленко с вице-директором департамента полиции Завалянским. Особенно в том, что касается откровений писателя. Несмотря на то, что эти отношения не причинили никому ущерба, они давали материал политическому сыску для дальнейшей разыскной работы. Данные факты можно расценить как результат возможно успешных разведывательных бесед Зволянского с негласно поднадзорным. Возможно, это была попытка вице-директора расположить к себе Владимира Галактионовича и сделать из него тайного информатора. В практике политического сыска этот прием применяли довольно часто. Однако, судя по всему, Короленко не пошел на эту сделку с политическим сыском. Во всяком случае, в архивах нет материалов, свидетельствующих об обратном. Долгие годы Владимир Галактионович находился под надзором политического сыска, о чем знал и вынужден был терпеть. Кроме связей писателя с такими же поднадзорными, как он, а также лицами, не являющимися таковыми политическому сыску, в основном ничего не удавалось установить, не говоря уже об отсутствии в действиях Короленко какой бы то ни было противоправности. Однако образ мыслей Владимира Галактионовича, его отрицательная гражданская позиция к правящему строю, честность и принципиальность, как писателя-билетриста, делали его потенциально опасным для правительства. Поэтому за неблагонадежным Короленко нужен был глаз до да глаз. Из истории сыска. 1 декабря 1889 года вышел секретный циркуляр номер 4113, подписанный товарищем министра внутренних дел генерал-лейтенантом Шебеко. В нем давались разъяснения начальникам жандармских управлений губерний и городов